29. Следом за Тони перед нами появился Джон Хартли. Дарл не зря называл его долговязом. Джон действительно походил на какой-то долгий вяз, вырастающий из кафедры. В ходе лекции его руки в ветви непрестанно двигались и гнулись, словно под напором ветра. Иногда, видимо, от переутомления, мне мерещилось, что они отделяются от тела и, взмахивая пальцами, летают над залом. Черты лица у Джона были строги, Но глаза изливали целые реки добра. Недаром он носит фамилию «Хартли», что в переводе на русский значит «сердечный». Во время лекции Джон часто выскакивал из-за кафедры, подбегал к какому-нибудь студенту и заглядывал ему в глаза. «На всем острове растения выкорчивали и новые посадили. На всем острове, веришь?» «Верю», — говорил студент, отодвигаясь. «Верю, верю». «Крыс переловили! Численность редких видов сразу в гору пошла, представляешь?» «Представляю, представляю, только вы не волнуйтесь. Но говоря об охране природы, Джон не мог не волноваться. Он во всех подробностях рассказал нам об иностранных проектах джерсийского зоопарка в Южной Америке, в Индии, на островах Индийского и Тихого океанов. Именно от него я впервые узнал о рекреации. Науки, изучающие возможность восстановления уничтоженной человеком природы.